Глава 7. 1904 год, 27 сентября, Цусимский пролив. Завершив тяжелый переход от Мальты до базы Курена Хансю, английская эскадра несколько недель приводила себя в порядок. Нужно было передохнуть с дороги и отремонтировать корабли и механизмы которых поистрепались. Николай Отович пытался ее перехватить, но не получилось. У него, в отличие от японцев, не было огромной сети китайских рыболовов, которые отслеживали перемещение крупных кораблей в море. Поэтому он не сумел поймать ни большую английскую эскадру, идущую из Европы, ни малую, что прошмыгнуло из Вейхавея. Таким образом, противник объединился, привел себя в порядок и, взяв быка за рога, начал действовать. То есть повел большой конвой с войсками, вооружением и боеприпасами в Чимульпу, прикрывая его всеми силами объединенного флота. Легких сил у японцев почти не осталось после битвы при Сосебо. Поэтому флот у него был представлен преимущественно кораблями первого ранга и небольшой горской кораблей второго. Восемь эскадренных броненосцев типа Формидебл, Дебл, четыре типа Маджестик, два типа Скисима, по одному Асахи, Фудзи и Есима. Шесть броненосных крейсеров типа Асама, четыре типа Дрейк и два типа Крейси. По тем годам чудовищные силы собрались в один кулак. 17 эскадренных броненосцев и 12 броненосных крейсеров. Ужас! 29 кораблей-линии. В представлении тех лет просто непреодолимое могущество. Плюс небольшая россыпь легких бронепалубных крейсеров, которые стояли при флоте в качестве разведки. У Николая Оттовича было кораблей существенно меньше. 4 линкора, 3 эскадрных броненосцы, и 3 фрегата. То есть совокупно всего 10 кораблей-линии. Плюс десяток корветов и дюжины эсминцев. Эссон не терял времени зря и успел отремонтировать все поврежденные корабли. Благо, что специально построенный корабль, ремонтно-восстановительная база, следовал за флотом во время той операции. Автоген, с варкой матерной молитвы чьей-то там матери творят чудеса. М да, японцы с англичанами хотят генеральное сражение? Да не вопрос, деточка, кушай, не обляпайся. С такими или похожими мыслями и вывел Эссен свой флот в море. Адмирал Тог, отстранен от командования Объединенным флотом, шел в арьергарде. Англичане ему не доверяли, считая бездарной мартышкой. Даже хотели вообще отстранить от командования и отдать под суд. Но японцы дали понять, палку перегибать не стоит. Он стоял на мостике Осахи и меланхолично смотрел туда, где наблюдались русские корабли. А над ними висел дирижабль. Его они перегнали из Манчжурии. Зачем? Никто не понимал. Уж не флешетами ли засыпать англичан станет, как в шутку интересовались офицеры японского флота? «Дистанция», – тихо произнес адмирал, запрашивая данные из дальномерного поста. «До кораблей 120, до этой штуки в воздухе 90». «90?» — удивился Тога. «Да, она, уверен, приближается. Скорость порядка 60 узлов или даже несколько больше». «Уберите людей с палубы», — чуть пожевав губы, произнес адмирал, отдавая приказ командиру корабля. «Слушаюсь. Что слышно по радио?» «Ведут разговоры с использованием шифрования». «Сколько кораблей видно?» — спросил у дальномерщиков. «Все». «Что значит «все?» — рассердился Тога. Четыре линкора, три броненосца, три фрегата и десяток корветов. А эсминцы? Не видно. Все он видит, раздраженно буркнул адмирал. Каждый из этих эсминцев опаснее нашего бронепалубного крейсера второго ранга. Их целая толпа, больше десятка. И где они?» Произнес он и посмотрел на часы, достав их из кармана. «Плохо, очень плохо. Корветы сильно выдвинуты?» «Так точно, миль на 10, идут отдельной группой». Дирижабль после успешных операций в Ляо Яне и Хуан Чен был награжден присвоением имени собственного и особым камуфляжем, придуманным лично императором. Так что теперь этот аппарат всем своим видом говорил о наполнении его тяжелым клюквенным перегаром классового советского зубастого стиля. А экипаж на нем, если судить по камуфляжу, составляли четыре медведя, две комсомолки и политрук. Шутка. На самом деле Николай Александрович сделал некую импровизацию на тему, украсив борта белоснежную дирижаблю большими золотыми двуглавыми орлами на красных щитах то есть в геральдических цветах Византии. Ну и надпись «Василевс» на борту намаливал. Так вот, этот дирижабль сблизился с кораблями противника до пяти кабельтовых, держась на высоте около пяти километров, и начал работать как корректировщик. Ведь одно дело дальномеры с 12-метровой базой, но удалённые на 8-10 и более миль, а другое дело вот так висеть, имея перед собой всю эскадру, как на ладони. Плюс выступая дополнительной точкой привязки для расчетов. Ведь на каждом корвете было шесть дальномерных постов, Линкоры же имели 8 постов, а также Центр управления огнем, в котором артиллерийские офицеры эти данные агрегировали и на их основании рассчитывали углы наведения. СУА, кстати, находился ниже ватерлинии и был очень хорошо защищен, освещенный отменно вентилировался. С дистанции 100 кабельтовых линкоры и эскадренные броненосцы Фонессена открыли огонь, потихоньку сближаясь. К этому моменту дирижабль занял свою позицию, провел предварительную работу по корректировке и был полностью готов к работе из-за чего точность поднялась с 1-2% до совершенно немыслимых 6-7%. Четыре линкора выпускали 32 снаряда за раз, плюс три эскадренных броненосца еще дюжну. Вот с этой пригоршни выходило, что 2-3 снаряда каждый раз находили свою цель. Эссен стоял на мостике своего «Святогора» и хищно улыбался, посматривая на японские и английские корабли. Используя преимущество в скорости, он держал броненосцы с линкорами на безопасной дистанции не подпуская ближе и не отпуская дальше. Их броненосные крейсера пытались действовать как быстроходное крыло флота. Но фрегаты и корветы раз за разом пресекали попытки этих кораблей обрезать курс линкором и поставить им кроссинг-Т. Фрегаты уверенно жестко работали своими восьмидюймовыми орудиями, выписывая сказочных люлей своим визави. Удерживая их в целом за пределами дальности эффективного огня просто за счет возможности выше задирать стволы. Ведь они тоже имели многочисленные дальномерные посты, Корректировались дирижабли и обладали центрами управления огнем. Те были сильно жиже, чем на линкорах, но они были. Плюс ощутимо помогали снаряды. Ведь русские восьмидюймовки работали чемоданами большого удлинения, массой аж до 115 килограммов. Да и с хорошей стали, с добрым наполнением, большим количеством взрывчатого вещества. торпекса на минуточку. Такой снаряд по своему разрушительному действию мало отличался от английских и японских десятидюймовок тех лет. И, учитывая дистанцию боя, именно о них японцы с англичанами подумали. Поэтому, работая через фокусировку, эти три фрегата довольно быстро добивались попаданий. Сами же активно маневрировали, удерживаясь на дистанции за пределами эффективного огня противника. Корветы, вырвавшиеся вперед, также не бездельничали, удерживая руку на пульсе, и время от времени имитировали попытки постановки кроссинг-Т, управляя поведением быстрого крыла объединенного флота. Ну и тоже стреляли, благо, что их 6-дюймовые пушки имели подходящую дальность. А скорострельность у них оказалась такова, что, оказавшись под фокусом после первого такого кроссинга, броненосный крейсер «Левиафан» просто сдуло. Не помогла даже броня. Точнее, брони у него на носовом траверзе не было. Конструктивно. Но все равно выглядело впечатляюще. Раз, и корабль первого ранга буквально утонул в сплошной стене водяных фонтанов, из которой он вышел уже стремительно тонущий развальный. Но и англичане стали осторожнее. Слишком больно все это выглядело и опасно. Ничего нового и необычного в приеме кроссинг то не было. Первым его применил Нельсон в профальгарском сражении, разбив существенно превосходящие объединенные силы французов и испанцев. Он поставил свои корабли в чуть изогнутую полукругом линию поперек курса надвигающихся противников. И фокусировал корабли супостата огнем своей артиллерии по мере их подхода. С тех пор этот подход и вошел в практику прикладных приемов военно-морских флотов всех стран мира. Выстрелы, выстрелы. Рутина, а не бой. Для русских. Противник рвался, но никак не мог сблизиться, оставляя за собой дымящиеся руины, вывалившиеся из строя поврежденных кораблей. Некоторые из них тонули, некоторые начинали бороться за живучесть, некоторые просто теряли ход. Так или иначе, линия главных сил объединенного флота неуклонно сокращалась. Сама же навела вела огонь на предель дальности, без всякого успеха. Фон Эссен специально дразнил противника, находясь почти что в досягаемости его орудий. «Еще чуть-чуть, еще немного, и они смогут отомстить за причиненную им боль и страдания». Но это «чуть-чуть» было непреодолимой чертой благодаря дирижаблю, что отслеживал перемещение всех кораблей противника. «Господин адмирал», — произнес связной, — «вы просили сообщить, когда линкоры отчитаются пяти и менее снарядов на ствол». «Отчитались?» Так точно, Макаров вообще пуст. Броненосцы развернули башни главного калибра в диаметральную плоскость и проводят их чистку. Ясно! С явным неудовольствием произнес Николай Оттович, тоскливо взирая на корабли противника. Вон их еще сколько осталось. Когда еще в полигонных условиях англичан к одну отправишь, но снаряду, вы не бесконечны. На всех не хватает, Ну, да он и не рассчитывал. Колчаку отрываться и идти к чемульпу, пусть там пошумит, транспорты ведь туда пошли, пусть топит кого успеет, ну или на худой конец побережья обстреляет. «Волкову Свириду передайте код Заря. Они знают, что делать. По первой, второй, третьей эскадре приказ «Дробь» следует за мной. Скорость 21. ИС yes, Сан-Варьер-Гарди». точно», — козырнул связист, записывая приказы в блокнот. «Уходим?» — поинтересовался командир корабля. «Да». «И да», — вновь сказал он связисту. «Передайте в Сосеба код. Вулкан». «Слушаюсь», — вновь козырнул связист и повторил приказы к передаче. «Выполняйте». И русские корабли, припарковав в башне главного орудия, резко стали уходить, разрывая дистанцию. 21 узел эскадренной скорости против 16 – это очень существенно. «Уходит! Уходит!» раздраженно, с едва ли не истеричными нотками в голосе, прокричал командир флагмана Тога. «У них кончились боеприпасы», – пожал плечами адмирал. «Что им еще делать? Утопиться с горе? «Было бы неплохо», – буркнул командир флагмана. «Связист? Я здесь, господин адмирал. Передайте этой заносчивой лягушке, что Эссон возвращается в Сосебо» и что не укончились кончились боеприпасы, а у нас есть шанс его там запереть и расстрелять. Но, — попытался возразить командир корабля, — «Вам есть что добавить?» — с зарядным холдом спросил Того. «Почему в Сосебо? Почему не в Порт-Артур? Он ведь отвернул в его сторону. Сколько сейчас часов? 8 вечера. Вот, восемь вечера. До темноты они оторвутся. Как стемнеют, отвернут. А мы отправимся ловить призраков через все желтое море. Возможно, даже Порт-Артур попытаемся осадить». Эссен же выиграет время для пополнения боеприпасов и вновь выйдет в море, чтобы пострелять в нас в полигонных условиях. У него преимущество в скорости, что мешает ему оторваться и пополнить боеприпасы в Порт-Артуре. Здравый смысл, раздраженно дернув подбородком, прорычал Того. Что он от такого маневра выиграет? Несколько часов. За это время полный боекомплект не загрузишь. А если мы отправимся в Порт-Артур, а он в Сосебо, это сутки, может быть, двое. Плюс у нас будут сильнее изношенные механизмы и серьезно уменьшится запас угля «Нет, его дорога лежит только в Сосебо, и мы должны его закрыть». «Пожалуй», — после некоторого размышления кивнул командир корабля. Адмирал Тога начал диктовать радиотелеграмму для главнокомандующего объединенным флотом. Когда же связист убежал исполнять приказ, Хайхатир окинул взглядом поле боя и задал резонный вопрос. «А где русские эсминцы? Их кто-нибудь видел?»